Во время постигшей Москву заразы Никон сделал распоряжение поставить в разных местах заставы, чтобы на время заразы пресечь сообщение с войском, в котором был государь. Приказал в Москве заложить кирпичом царские кладовые и не выпускать никого из тех дворов, где появится зараза, а сам выехал вместе с царским семейством в Вязьму. Тогда враги в его отсутствии начали возмущать народ и толковать, что бедствие постигает православный народ за еретического патриарха. Толпа принесла на сходку Куспенскому собору образ спасителя, на котором стерлось изображение. Некто Сафрон Лапотников говорил, что этот образ выскоблен был по приказанию патриарха, и ему, Сафрону, было от этого образа в е д е н и я велено показать образ мирским людям, чтобы все восстали за поругание икон. Народ сердился за то, что Никон дал волю еретикам печатать книги. Какая-то женщина из Калуги кричала всенародно, что ей было видение, запрещающее печатать книги. Никону ставили в вину, что он покинул столицу, а за ним разбежались и приходские священники. Патриарх в своем управлении был до чрезвычайности строг, и множество попов находилось у него под запрещением. Они-то и были повсеместными возмутителями толпы. оставленный в столице князь Пронский, с большим трудом успокоивал н а р о д н ы е в о л н е н и я и вопрос о состоявших под запрещением попах был до того важен, что старосты и соцкие московских сотен и слобод, не пристававшие к мятежникам, ради всеобщего успокоения били челом патриарху, чтобы он разрешил опальных священников, потому что много церквей остается без богослужения, некому напутствовать умирающих и погребать мертвых. По возвращении царя в Москву Никон опять занялся церковным преобразованием. Арсений Суханов, не жалея издержек, достал с Афона до 500 рукписей, из которых некоторым приписывали глубокую древность. Славенецкий и грек Арсений с братьею ревностно трудились над исправлением богослужебных книг. А между тем пришел ответ от константинопольского патриарха п о и с и я п о и с и й извещал, что он созывал собор в Константинополе, и на этом соборе составлены ответы на присланные Никоном вопрошения. «Вижу, — писал п о и с и й в грамотах п р е б л а ж е н с т в о твоего». что ты жалеешь о несогласиях, возникших по поводу некоторых церковных чинов, и думаешь, что это различие чинов растлевает веру нашу. Хвалим твою мысль. Кто бережется малого преступления, тот соблюдается от великого. Еретиков и раздорников следует убегать, если они соглашаются в самых важных предметах, но не вполне согласны с православием и придерживаются чего-нибудь своего, чуждого, церковной и соборной мысли. Но если случится, что какая-нибудь церковь различествует от другой в некоторых не особенно важных и несущественных вещах, то есть не прикасающихся свойственным с о с т а в а м веры, например, во время неотправления богослужения и тому подобное, то это не должно быть поводом к разлучению, лишь бы только непреложно сохранялась та же вера. Церковь наша не сначала приняла на себя тот образ и последование, какое д е р ж и т ныне, не сразу, а помалу. Паисий ссылается на Епифания Кипрского, в том, что церковь в разных местах принимала различные степени поста и мясоедения. Ссылается на Василия Великого, из которого видно, что неокессарийская церковь не принимала того, что принималось в других местах. «Не следует, — продолжал Паисий, — и ныне думать, будто наша православная вера развращается от того, если один говорит свое последование немного различно от другого в несущественных вещах, лишь бы только согласовался в важнейших, свойственных соборной церкви». Ответ довольно уклончивый. Можно было давать по произволу то более широкий, то более узкий смысл тому, что признавать несущественным. Сам Паисий, представивший в ответах на в о п р о ш е н и е Никона подробное объяснение литургии, говорит, «Именем Иисуса Христа молим Твое преблаженство, у т а л и эти распри Твоим разумом». Не подобает ссориться рабам Господним, а наипаче в вещах неважных и несущественных. Увещавай их принять сей чин, который мы пишем вам, которого держится вся Восточная Церковь. И з н а ч а л а у нас, по преданию, он сохраняется. Ни в единой вещи не было изменения. За это нам хвала, потому что прочие церкви, отделившись от нас, приняли многие нововведения, а мы ничем не растлеваемся. Таким образом, предоставляя свободу в неважных приемах богослужения, константинопольский патриарх, однако, требовал точного единства с Восточной Церковью в литургии и вообще в богослужении. О коломенском епископе и протопопе Неронове Паисий дал такое решение. Все это знаменье ереси и раздора, и кто так говорит и верует, как они, тот чужд православной нашей веры. Паисий советует их отлучить, если они не примут нелицемерно все так, как д е р ж и т и догматствует церковь. Он сравнивает их с орианами, кальвинистами, лютеранами, которые под видом исправления покинули недвижное и истинное в церкви. Их молитвы, говорит патриарх Хулы, потому что они полагают в сомнение моления наших святых и затевают вводить новые чины, которым мы никогда не научились, от наших отцов, предавших нам веру. В ответах Паисия Многое излагается и такого, что «уже» в русской церкви было согласно с греческую. Но относительно крестного знамения Паисия указывает на сложение трех первых перстов, как на древней обычай поклонения, и различает молебное перстосложение от благословящего, которое должно изображать имя Иисуса Христа из четырех букв. До нас дошло, замечает п а и с е й что в ваших церковных чинах есть еще кое-какие различия, несогласные с нашу восточную церковью. Удивляемся, что ты о них не спрашиваешь. Желаем, чтобы все это исправилось». Между прочим, патриарх порицал русскую церковь за то, что в русских храмах женщины и мужчины сходятся вместе и во время богослужения не стоят раздельно. Женщине следует безмолвствовать. А тут невозможно сохранять безмолвие, когда сойдется с женщинами много мужчин разного возраста. По этому ответу Никон собрал снова собор, на котором, кроме русских архиереев, был антиохийский патриарх Макарий, сербский Михаил и митрополиты Никейский и Молдаванский. Сам Никон называл себя «великий государь», «старейший Никон, архиепископ московский и всея, великие, малые и белые России и многих епархий, земли же и моря сия земли патриарх». Этот собор положил держаться того, что решено было на предшествовавшем Московском соборе и как велит Константинопольский патриарх. Голос антиохийского патриарха Макария энергически решал правильность Трое Перстия. Замечательный ответ его был выражен так. «Мы приняли предание из начала веры от святых апостол и святых отец», и семи соборов творить знамения Чеснага Креста тремя первыми перстами десной руки. И кто из христиан православных не творит крестного знамения по преданию Восточной Церкви, сохраняемого от начала веры до сих пор, тот еретик и подражатель арменов. Таво ради мы считаем такового о т л у ч е н н ы м от отца и сына и Святого Духа и проклятым. Никейский митрополит прибавил: на том, кто не крестится тремя перстами, прибудет проклятие 380 святых о т е ц собравшихся в Никее и прочих соборов. Таким образом, собор этот объявил решительную войну д в у п е р с н о м у сложению. Дело было до крайности необдуманное. Если троеперстное сложение, как повсеместное у восточных православных народов, действительно имело за собою все признаки древности и правильности, то не надо было забывать, что вся Русь, давно уже к р е с т и л о с ь двуперстным сложением и у в а ж а л о многих святых, которые, несомненно, осеняли себя таким же крестным знаменем. Возложить проклятие на двуперстие в глазах противников Никона значило предать проклятию святых русской церкви, отрешиться разом от священных преданий. Восточные архиереи, чуждые России, могли отнестись, не зная ни духа русского народа, ни склада его понятий так легко к этому вопросу, не сообразивши всех условий. Никон, природный русский человек, мог поступить так круто и легкомысленно в этом деле только по тому безмерному властолюбию, которые очень часто бывают свойством людей с твердым характером, горячо принимающихся за важное дело своего убеждения. При более благоразумном и осторожном способе действий исправление буквы в русской церкви совершилось бы тихо, без больших потрясений. Никон своим упорством и горячностью дал зародыш печальных событий на будущее время. Тем более, что его ошибка неизбежно повлекла за собою другие. Так всегда в истории мы замечаем, что стоит только историческому деятелю в важную минуту стать на ложную дорогу, то уже трудно бывает сойти с нее и ему самому, и его преемникам, и последователям. Никон издал л новый служебник с текстом, исправленным против прежних печатных изданий, и сверенным с греческим. В предисловии к этому служебнику он изложил поводы, побудившие его к исправлению богослужебных книг и деяния Первого собора в Москве, одобрившего его предприятие. Он приказывал повсюду рассылать и вводить в употребление при богослужении новый служебник. Затем по его приказанию грек Арсений перевел с греческого книгу скрижаль, заключающую в себе порядок и объяснение литургии и таинств. В эту скрижаль внесено изложение бывших п р и н и к а н и соборов об исправлении книг, ответ константинопольского патриарха Паисия и статьи, относящиеся к вопросу о крестном знамени в защиту троеперстного сложения. Статья «А ежекоими персты десные руки изображается крест» вооружается против разных способов неправильного исполнения крестного знамени. Были такие, которые крестились, полагая руку сначала на лоб, а потом не на живот, а на правое плечо. Такие, говорит статья, должны быть отлучаемы и проклинаемы. Это поругание крестного знамения, а не знамение его. Это значит исповедать вознесение Сына Божия на небеса, не творя его с нития на землю. Люди, таким образом полагавшие крестное знамение, составляли, вероятно, незначительное исключение. Зато двуперстников было очень много. «Скажите!» Говорится в этом сочинении. Вы, соединяющие великий перст с двумя малыми последними, имеющими между собою неравенство и местный разлад, как можете вы исповедовать таинство Пресвятой Троицы, соприсущной и равнославной? Поистине неприличен ваш способ изображения того первообразного. в котором нет ни первенства, ни последовательности, ни большинства, ни меньшинства. Защитники двуперстия объясняли свое крестное знамение, будто оно изображает божественную и человеческую природу Спасителя. Им на это делается такое замечание. «Смотрите, чтоб вы не впали в мудрование о двух ипостасях во Иисусе Христе», подобно Несторию, говорившему, что «Иной Сын Бог с л о в а а иной Иисус из Назарета простой человек». Так и вы, в трех пальцах, изображающих Святую Троицу, уже указываете сыновнюю ипостась, а потом, особо отделивши, указывает еще иную ипостась в указательном и среднем пальцах. Двуперстники говорили, что некогда антиохийский патриарх Мелетий спорил с орианами. Желая убедить их в силе крестного знамения, он показал им три перста, и от этого не произошло никакого знамения. А как сложил два перста и один пригнул, то бысть знаменье — огонь изыди. Никон доказывал им, что они здесь... не понимают смысла того, что читают. м и л е т и й показал три перста раздельно, и не было знаменья. А как сложил указательный и средний вместе, да к ним пригнул большой перст, так и сотворилось тогда з н а м е н и е Вот оно и значит — троеперстное з н а м е н и е Двуперстники ссылались находившие в разных сборниках слова «феодорита». Никон возражал, что не знает, о каком ф е о д а р и т е идет дело. Антиохийский ли или кирский, или какой иной? И если кирский, то переводы его на славянском языке нет. Если же где и есть, то нельзя принимать на веру всего, что он писал, потому что он был противник Кирилла Александрийского. Наконец, двуперстники ссылались на Максима Грека. Им на это замечали, что Максим Грек, хотя был человек-ученый, но, снисходя к русскому обычаю, и много пострадавший мог писать и неправильно от страха наветов. Снова в апреле 1656 года собран был собор. на котором Никон представил свою скрижаль. Собор утвердил ее и еще раз произнес проклятие над двуперстниками. Под мудрствованием о этого собора соединение двух последних пальцев с большим выражало неравенство святой троицы, а два простертые пальца с р е д н и й и указательной означали последование несториевой ереси. Вместе с тем предано проклятию мнимое слово Феодоритова, на которое ссылались двуперстники. Никон подвинул этим еще далее разрыв с прошедшим. Противники его с ужасом толковали, что Никон и согласные с ним духовные таким образом признали еретиками всех святых русской церкви, которые без сомнения употребляли двуперстное знамение. По совету, данному константинопольским патриархам, Никон начал поступать решительно со своими противниками. Павел Коломенский был л и ш ё н сана и сослан. Неронов был отправлен в заточение в Вологодский монастырь. Ванифатьев покорился и скоро сам ходатайствовал за Неронова. Никон простил последнего. Неронов постригся в монахи под именем Григория. в в а к у м самый задорнейший противник нововведения, был сослан в Даурию с женою и с е м ь ё й Протопопы Логгин и Данила заключены в тюрьмы, и там скоро умерли. Но этими ссылками и заточениями нельзя было утешить волнение. Когда патриарх разослал свои новые богослужебные книги и приказывал служить по ним и креститься тремя перстами, Ропот поднялся разом во многих местах. Оставшиеся пока нетронутыми бывшие справщики Никита Пустосвят в Суздале и Лазарь в Романове возбуждали народ к неповиновению. Соловецкий монастырь, исключая немногих старцев, воспротивился вместе со своим архимандритом. «Новые учители восстали», — говорили там. Они отвращают нас от истинной веры, велят служить на л я д с к и х крыжах по новым служебникам. Не будем принимать латинской службы и еретического чина. Пример такого уважаемого монастыря, как Соловецкий, придал много силы противодействию Никоновым намерениям. Кроме крестного знамения поднялись старые толки о сугубом и трегубом «Аллилуйя». Защитники старины видели ересь в написании имени Иисус вместо Иисус, как писали и печатали прежде по невежеству. Начались толки об осьмиконечном и четвероконечном кресте. Распространились мистические предсказания о скором появлении Антихриста, которое по апокалипсическим вычислениям Приходилось на 1666 год. Пошли ходить по рукам г р а м о т е е в к н и г е о вере и орел, где тогдашние мудрецы излагали свои прорицания о последних временах мира. Всего более помогло развитию противодействия то, что было много нелюбивших Никона. Бояре, за исключением немногих, не терпели его за постоянные вмешательства в мирские дела и за резкие выходки. Духовенство было озлоблено против него за надменность, строгость и притеснение, к о т о р о е терпело оно от его приказных. Никон требовал от священников трезвой жизни, точного исполнения треб, и сверх того... заставлял их читать в церкви по у ч е н и я народу, новость к о т о р а я не нравилась невежественному духовенству. Для Никона ничего не стоило священника за небрежность в исполнении своих обязанностей посадить на цепь, мучить в тюрьме и сослать куда-нибудь на нищенскую жизнь. Патриарх был суров в обращении. У него, — говорили духовные, — устроено подобно адову подписанию. Страшно к воротам приблизиться. Нельзя было явиться перед ним без трепета. — Знаете ли, кто он? — говорили священники. — Зверь лютый, медведь или волк? Ставленники проживали в Москве по нескольку месяцев, стесняемые разными формальностями, давали взятки патриаршам дьякам. По нескольку часов должны были они выстаивать на морозе, тогда как прежде их пускали дожидаться в доме. Никон имел привычку часто переводить священников из церкви в церковь. Это было разорительно не только от неизбежных расходов при перемещении с места на место, но еще и потому, что такие переводимые попы должны были брать в Москве перехожие грамоты, а пока их достанут... проживаться в столице, между тем, как их семейства бедствовали без всяких средств. Патриарший дьяк Иван Кокошилов, известный своим взяточничеством еще при патриархе Иосифе, бесцеремонно брал взятки со священников, имевших дело в патриаршем приказе не только сам, но через жену свою и людей. По всем городам патриарх обложил данью дворы священной, церковнослужителей и просвирень, брал с каждой четверти земли скопны сена. У него даже нищие были обложены данью. Так, по крайней мере, говорили о нем. В челобитной поданной государю на Никона говорилось, «Видишь ли, свет примилостивый, он возлюбил стоять высоко и ездить широко». Указывая на его вмешательство в мирские дела, духовные выражались. Он принял власть строить вместо Евангелия бердыши, вместо креста топорки на помощь государю, набранные потребы. Народ осуждал его за бегство из Москвы во время моровой язвы, которая и потом повторялась в России, и приписывал это бедствие правлению и поступкам своего патриарха. Пророки и сновидцы возмущали умы своими ложными откровениями против Никона. Патриарх в 1656 году написал всенародную грамоту, где убеждал не верить лжепрорицателям и доказывал священным п и с а н и е м что убегать от моровой язвы и вообще от бедствия не составляет греха. но народ, привыкший к прежнему крестному знамени, увидев внезапное изменение церковных обычаев, более расположен был верить врагам Никона, убеждавшим русских людей хранить древнее благочестие, чем голосу патриарха, ненавидимого д у х о в е н с т в о Русские архиереи, участвовавшие вместе с Никоном в преобразованиях, также не терпели его за гордое обращение. Была у Никона одна сильная подпора в царе, но скоро он потерял и ее.